Людмила Астахова. Честь взаймы. Честь состоит в том, что ты знаешь о себе сам. Эрил Фортосиган.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 Либо кухарка начнет звенить посудой, либо у горнишной приключится очередной приступ благочестия в виде громогласной молитвы Всетворцу. Было это уже все в жизни, Фэм, было и прошло к счастью. Да, именно к счастью и никаких сомнений, твердо решила думать мистрис Эрмаат. Для кого-то резкие перемены, может быть, и оказываются губительные, но только не для нее, а все от того,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 Будь домишка, бабушкина наследство чуть побольше, имейся в нем хотя бы еще одна спальня, то комнату можно было бы сдавать в наём. Так нет же. На первом этаже тесная прихожая, кухня с уборной и гостиная с рыжией. А на втором спальня и огромный балкон, закрытый от летнего солнца диким виноградом. Очаровательно, но чудовищно непрактично.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 так и незаконченном жестоком споре. «Смотри-ка, милый мой Уэн, я хоть и в старье, но живая-здоровая, а ты весь такой хитроумный и утонченный гниешь где-то в общей могиле», с удовольствием подумала Фэймрил, затягивая шнурочки на ботах. В первое время после приезда в Сангару женщина частенько ловила себя на том, что бессознательно пытается соблюдать правила, насаждаемые мэтром Эрмаадом которыми он опутал домочадцев, словно паук паутиной. И добро речь шла только о нарядах.